Глава двадцатая. Наверное, я ушла, потому что ищу знак. В свете утреннего воскресного солнца я встаю с горы одеял и подушек. Мои веки тут ни при чем, кстати. Из всего, что я перепробовала, их вид значительно улучшился только благодаря приложенным чайным пакетикам, нагромождённые на полу моей гостиной. От такого сна у меня болят все до единой косточки, даже о существовании которых я не знала, но вряд ли хочу их лишиться. Сиби еще спит, зарывшись головой в моё покрывало, из-под которого торчат только её чёрные кудряшки. Ларк на диване раскинулась в позе истинной принцессы, руки, ноги как попало, рот открыт, из него доносится тихий храп. Ни одна из них не двигается от того, что я проснулась. Наверное, все потому, что они легли намного позже меня. Скорее всего, меня вырубило где-то на пятом эпизоде нашего марафона «Холостячки», и на пути в кухню я мельком думаю, стоит ли поискать свой лифчик в холодильнике. Но я сразу же достаю телефон, проверяю сообщение. Дурацкая затея. От него ничего нет, как и от новостных сайтов и блогов со сплетнями. Все то же самое, поданное под соусом, якобы новых подробностей, чтобы не понизить кликабельность. Можно начать работу, заняться организацией встреч в кофейнях, с которыми Ларк хочет мне помочь, но в такую рань воскресенье, да и вообще в воскресенье, многого я не добьюсь. К тому же прямо сейчас, когда сердце у меня всё ещё оплетённое этой дурацкой «элл», сжалось и болит, работа будет лишь очередным способом спрятаться. Если я так сильно скучаю по Риду, то почувствовать себя ближе к нему поможет одно. Я тихо умываюсь и чищу зубы. Одеваюсь, избегая любых вещей с озорными узорами. Надеваю удобные кроссовки. Беру клочок бумаги со своего стола и корявым, незаметным почерком пишу записку. «Ушла гулять. Буду скоро. Целую. Мэг». Оставляю ее на подушке рядом с сиби и ухожу. Небо на улице ясное. Уже тепло, но совсем не такое марево, как вчера. Идя от квартала к кварталу, Я дышу свежим воздухом, все знаки мне знакомы, и я не могу придумать с ними ни одной игры. Вспоминаю слова Рида тем вечером в Свинтусе, как он ходит с моей тенью за спиной, и лишь подумав об этом, понимаю, что мои отношения с Нью-Йорком и его знаками навсегда изменились. Теперь они полны воспоминаний о нас с Ридом. Он подавал тебе знаки. Думаю, я каждый раз, как на меня накатывает шок от произошедшего. его отвращение к работе, стресс от нее, нежелание говорить о ней подробно, и тот случай с телефоном, сколько проблем возникло, когда он просто не отвечал на сообщение в свой больничный отгул, его разочарование в людях этого бизнеса, уверенность в том, что к концу лета он покинет Нью-Йорк, сложно представить, будто все может быть иначе. Но без него я не могу прочесть другие знаки, Нашу последнюю встречу и его лицо при виде Эйвори, его решительность, когда он появился в магазине со свадебной программой в руках. Они расстались не так уж и хорошо? Неужели он рассказал всем о зашифрованном в моих буквах послании, а затем нашел меня, потому что не мог забыть о ней? Нет, пытаюсь убедить я себя в отчаянии. Нет, он давал и другие знаки. Наши откровенные разговоры, его прикосновения — Наши прогулки, наши занятия любовью — это ведь тоже знаки. Помни о них, — приказываю я себе. Помни и жди. Если бы только мы могли поговорить, позвонить, написать, отправить имейл, хоть как-нибудь. Вот что у меня в мыслях по дороге домой. Кожа покрылась испариной. В ногах усталость. Я забыла солнцезащитные очки, поэтому щурюсь от яркого утреннего солнца И когда я уже в нескольких зданиях от дома, меня почти ослепляют блики на капоте автомобиля у моего подъезда. Я недовольно складываю ладонь козырьком. Здесь нельзя парковаться, повсюду знаки. Но, подойдя, вижу у машины женщину, которая будто охраняет ее от любых попыток сунуть под дворник штраф за стоянку. Женщина смотрит на часы, нахмурившись, в явном нетерпении. В целом здесь ничего необычного. Только вот когда она поднимает взгляд, у меня возникает ощущение, будто меня она и ждала все это время. Она вытягивается и напрягается, будто есть риск, что я сбегу. Может, и сбегу. И мне не стыдно признать, что в эту секунду я всерьез думаю развернуться и пойти прочь. Неужели интерес к моему участию в этом скандале настолько высок, что репортеры выследили, где я живу? И все же я остаюсь». Подхожу к ней, морально готовясь к разговору. «Здесь нельзя парковаться», — говорю я прямо. «Рид бы мною гордился». Женщина вздёргивает бровь. «Вы Маргарет Маквард. «Я тоже вздергиваю бровь». «А вы?» У нее дергается правый уголок рта. «Ваша соседка сказала, что вы скоро вернётесь. Я спецагент Шори Тирмизи, ФБР». Она не дает мне это осмыслить. Просто вытягивает кожаный футляр из кармана и показывает мне, клянусь богом, значок. Значок! Теперь мне кажется, что она выглядит как служитель порядка, какими я их себе представляла. На ней костюм, как у Оливии Бенсон, из «Закона и порядка», и она высокая. «Да», — отвечаю я, — «я Мэг, с ним вс...» Она не дает мне договорить. «Мы с напарником работали с Ридом Сазерлендом последние восемь с половиной месяцев». Я смотрю на нее моргая. Я думала, шесть. «Не верьте всему, что пишут в газетах». «С ним все в порядке?» — тараторю я, пока она снова не перебила. «С ним все хорошо. После ареста ему пришлось сделать много заявлений. А учитывая, какие обвинения в его адрес высказываются в прессе, она прерывается и многозначительно смотрит на меня, будто знает, что я компульсивно просматривала в интернете сплетни с этими обвинениями. Рита его миссия отомщения». Рид организовывает математическую игру ради подставы Алистера Костера. «Итак», — говорит она, — «мы стараемся ограничить чей-либо доступ к нему на несколько дней. Я хмурю бровь. Но ведь я даже не знаю, как закончить предложение. Я не кто-либо? Не стараюсь получить к нему доступ, чтобы узнать, что сплетен в новостях «правда»?» Я кряхчу, и она смотрит на меня, не торопя. Или, может быть, это такая тактика выведывания информации? Если дело в этом, то она довольно эффективная, потому что мне вдруг захотелось признаться агенту, как я таскала ириски «Weather's Original» из отдела конфет в магазине. Мне было восемь. У меня нет для вас информации. Произношу я, наконец, подчиняясь ее положению. Он не говорил мне «Я знаю». Прерывает она, и тон ее значит, что она знает Рида и доверяет ему. Я пришла по его просьбе. Впервые с пятницы сердце у меня затрепетало надеждой. Из внутреннего кармана ее куртки в стиле Оливии Бенсон агент Тирмизи достает конверт, туго набитый бумагой. Сквозь него я вижу «Мэг» — почерком Рида. «Письмо! Ну, конечно же! Я очень сильно хочу взять его». Рвануть в квартиру, захлопнуть двери, чахнуть, чахнуть над ним, но держусь. Она протягивает мне конверт, и я спокойно беру его. Спасибо, говорю я. Снова этот многозначительный взгляд. Вам следует благодарить больше, чем за это письмо. И смотрю на нее, моргая в замешательстве. Она и правда ждет чего-то конкретного. «Э -э Ой, восклицаю я, сообразив что-то не слишком хорошее, но зато что-то. Да, спасибо за вашу работу. Как же неловко. Я совершенно очевидно тоже против финансовых преступлений. Но дело такое кажется неизбежным, учитывая обстоятельства. Кажется, ей стало жаль меня, хотя, может, с таким лицом она просто пытается не засмеяться. «Рит упоминала вас весной», — говорит она. «Правда?» — она кивает. «Когда вы пригласили его встретиться, написав имейл, Это было самое напряженное время. На той неделе мы виделись с ним несколько раз. Вот как. Селюсь представить, какими были эти встречи. Комната без окон, стол и два стула. Рит и агент ФБР сидят друг напротив друга под светом электрической лампочки. Или его посадили в пустую, но приятную комнату, угостили чаем, милые ободряюще общались. «Можно спросить агента Тирмизи, но, как и со множеством других вопросов, я хочу задать их только Риду. Я предложила ему согласиться навстречу, отдохнуть от всего этого». Я смотрю вниз, прикрыв глаза и пытаясь вспомнить Рида в тот день на променаде, его выходной наряд, суровое лицо, печальный взгляд. «Мне недавно сказали, что надо чем-то отвлечься». Письмо тяжелеет в руке. Я провожу пальцем по тому месту, где Рид написал моё имя. Вот бы он сильнее нажимал на бумагу. Вот бы ощутить следы движения его руки при письме. Конверт не запечатан, только клапан вправлен внутрь. Я смотрю на агента Тирмези. «Я его читала», — говорит она, пожимая плечами. «Следую протоколу ради блага вас обоих». «Ясно», — отвечаю я, заливаясь краской и сжимая конверт. «Сердце не перестает колотиться в ожидании». «Агент Тирмизи, конечно, милая и жаль насчет ее жены, но мне бы хотелось сейчас уйти и прочитать письмо в уединении». Она чаще оставляет записки на холодильнике. «Да, понимаю», — говорю я, будто знаю что-то об их отношениях. «Я просто хочу, чтобы она ушла. Но, наверное, бежать от агента ФБР — не самое удачное решение. К тому же я и так устала после прогулки». Хотя несколько лет назад она подарила мне сборник самых знаменитых любовных посланий. Ух, ладно, она же не будет просвещать меня насчет записок, которые ее жена оставляет на холодильнике. А можно мне уже, наконец, уйти и прочитать? Я о том, что читала достаточно. Улыбка на ее лице подсказывает, что она нарочно меня задерживает, заставляя потеть от волнения. Надеюсь, она иногда... Доводят плохих парней до ужаса в комнате без окон. Наверное, они выходят оттуда с такими же опухшими от слёз веками. Но я выдерживаю ее взгляд, стоя на месте. На миг она широко улыбается. «С одобрением!» — кивает на письмо и смотрит мне в глаза. «Это очень даже хорошо!» Развернувшись, она открывает дверь машины, и я понимаю, что она не только о письме...